Можно было двигаться при этом слабом освещении, неровном, благодаря облакам и походившим на свет, проникающий в подвал, сквозь отдушину и заслоняемые временами прохожими. Подойдя к окну, Жан Вальжан осмотрел его. Оно было без решетки, выходило в сад и запиралось по местному обычаю задвижкой. Он открыл окно, но так как ворвавшийся воздух был резок и холоден, он тот же захлопнул его.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 Глава одиннадцатая. Что он делает? Жан-Вальжан прислушался. Ничего не было слышно. Он толкнул дверь. Он тронул ее кончиком пальца, слегка, с осторожной и боязливой мягкостью кошки. Дверь поддалась давлению и бесшумно скользнув, приотворилась чуть шире. Выждав минуту, он толкнул дверь вторично, но уже сильнее. Она продолжала подаваться без шума. Отверстие было теперь достаточно широко для того, чтобы мог пройти человек. Но возле двери стоял столик, заграждавший вход. Жан-Вальжан заметил препятствие. Нужно было во что бы то ни стало еще немного расширить проход. Он решился еще толкнуть дверь и дал толчок, значительно сильнее двух предыдущих. Тогда плохо смазанная петля резко и продолжительно заскрипела среди тишины. Жан-Вальжан содрогнулся. Скрип этот раздался в его ушах со страшной и потрясающей силой звука трубы второго пришествия. Фантастическое преувеличивание первого испуга заставило его почти вообразить, что дверь внезапно оживилась сверхъестественной жизнью и залаяла, как собака, чтобы разбудить спящих людей. Он остановился растерянный, дрожа от страха, и опустился с носков на пятки. Кровь стучала в его висках, как два кузнечных молота, и само дыхание, казалось, вылетало из груди шумом ветра, вырывающегося из пещеры. Ему чудилось, что ужасный крик и пятли потряс весь дом, как землетрясение. Дверь под его толчком забила тревогу. Старик встанет. «Обе женщины примутся кричать, сбежится на помощь народ, через четверть часа весь город всполошится, и жандармы будут на ногах». Одно мгновение он считал себя погибшим. Он застыл на одном месте, как соляной столб, и не двигался. Прошло несколько секунд. Дверь была распахнута настежь. Он рискнул заглянуть в комнату. Там все было тихо. Он напряг слух. «Во всем доме ничего не шевелилось». Скрип ржавой петли не разбудил никого. Первая опасность миновала, но внутри его царило смятение. Это, однако, не остановило его. Даже считая себя погибшим, он не отступил. Он думал лишь о том, как бы скорее завершить задуманное. Он сделал шаг и переступил порог. В комнате царило глубокое спокойствие. Тут и там виднелись неясные очертания предметов, бывших днем бумагами, разбросанными по столу, раскрытыми фолиантами, кипами книг, нагроможденных на табурете, креслом с положенным на нем платьем, молитвенным стулом, но в настоящий момент представлявшимися темными фигурами с белыми пятнами. Жан-Вальжан пробирался осторожно, стараясь не задеть мебель. Из глубины комнаты до него доходило ровное и спокойное дыхание епископа. Он вдруг остановился перед постелью. Он очутился перед ней быстрее, чем ожидал. «Природа иногда очень вовремя добавляет свои эффекты и проявления к нашим поступкам, как бы желая подтолкнуть нас к размышлениям». Около получаса небо было подернуто тучами, но в ту минуту, когда Жан Вальжан остановился перед постелью, туча как нарочно рассеялась, и луч месяца, пролегая по узкому окну, осветил бледное лицо епископа. Он спал безмятежно. Вследствие холодных ночей, свойственных этому времени года в Нижних Альпах, епископ ложился в постель почти одетый, и темные рукава шерстяной фуфайки закрывали его руки до кистей. Запрокинутая назад голова лежала в позе отдохновения на подушке, и поверх одеяла свесилась украшенная епископским перстнем рука, раскрывавшаяся для стольких добрых дел и святых милостыней. Все лицо его дышало неопределенным выражением спокойствия, надежды и мира. Оно было более чем улыбающееся, оно сияло. На челе его покоилась лучезарная ясность – отблеск невидимого света. Душа праведника во время сна созерцает таинственное небо. На лице епископа отражалось это небо, но в то же время это сияние шло изнутри. Небо было и в епископе. Этим небом была его совесть. В ту минуту, когда луч месяца, так сказать, соприкоснулся с этим внутренним светом, спящий епископ предстал окруженный сиянием. Сияние это было кроткое и как бы подернутое прозрачной мглой. Луна, спящая природа, дремлющий сад, безмолвный дом, время и тишина придавали какую-то особенную торжественность отдыху этого человека и окружали мягким и величавым ореолом эти седины, эти сомкнутые веки, это лицо, где все было надеждой и доверием, эту старческую голову и детский сон. В этом бессознательном величии было действительно что-то неземное. Жан-Вайжан стоял в тени, держа в руке свой железный подсвечник, и смотрел ошеломленный, неподвижный на сияющего старика. Он не видел никогда ничего подобного. Эта доверчивость пугала его. Какое зрелище нравственного мира может сравняться величественностью со следующей картиной? Нечистая и встревоженная совесть, стоящая на пороге к дурному поступку, созерцает сон праведника. Этот сон в таком уединении и в таком соседстве заключал в себе что-то необычайное, и это смутно, но неотступно ощущал Жан Вальжан. Никто не мог бы определить, что происходило в нем, даже он сам. Для того, чтобы попытаться отдать себе отчет в этом, надо представить себе сопоставление всего самого грубого и самого нежного. Даже на лице его трудно было бы прочесть что-нибудь определенное. На нем было какое-то растерянное изумление. Он смотрел, вот и все. Но каковы были его мысли, невозможно было отгадать. Очевидно было то, что он взволнован и встревожен. Но какого характера было это волнение? Глаза его не отрывались от старика. Единственное, что ясно отражалось на его лице и в его позе, было странное колебание. Можно было предположить, что он колеблется между двумя безднами, той, где гибель, и той, где спасение. Он был одинаково готов размажить этот череп и поцеловать эту руку. Через несколько мгновений он медленно поднес руку к голове и снял шапку, после чего рука его также медленно опустилась, и Жан-Вальжан впал снова в созерцание, держа в левой руке картуз, в правой кистень, между тем, как волосы щетинились на стриженной голове. Епископ продолжал покоиться тихим сном под страшным взором. Отблеск Луны ясно очерчивал распятие над камином, простиравшие к обоим свои длани с благословением для одного, с прощением для другого. Вдруг Жан-Вальжан нахлобучил на лоб шапку и быстро, не глядя на епископа, зашагал вдоль постели прямо к шкафчику, находившемуся у изголовья. Он поднял подсвечник, как бы решив сломать замок, но ключ торчал -то в дверце, и он отворил ее. Первая вещь, бросившаяся ему в глаза, была корзина с серебром. Он взял ее, пересек комнату крупными шагами, без всяких предосторожностей, и, не обращая внимания на шум, достиг двери. Вернулся в молельную, открыл окно, схватил свою палку, перемахнул через подоконник, сунул серебро в свой ранец, бросил корзину, пробежал через сад, перелез через забор, как тигр, и убежал. Глава двенадцатая. Епископ за работой. На следующий день на восходе солнца епископ прогуливался по саду. Мадам Моглуар прибежала к нему в тревоге. «Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство!» — восклицала она. «Не знаете ли, куда девалась корзина серебром?» «Знаю», — ответил епископ. «Слава тебе, Господи!» — возразила она. «Я не знала, куда она запропастилась». Епископ поднял корзину с клумбы. Он подал ее мадам Маглуар. «Вот она!» «Но ведь она пустая! А где же серебро?» Гм, отозвался епископ. «Вы хотите знать, где серебро? Я этого не знаю». «Господи, боже мой! Она украдена! Его украл вчерашний человек!» В один миг со своей обычной расторопностью мадам Маглуар сбегала в молельную, заглянула в Альков и возвратилась к епископу.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 Ребенок остановился возле куста, не замечая Жанна Вальжана, и подбросил свою пригоршню денежек, которые он до сих пор ловко подхватывал тыльной поверхностью руки. Но в этот раз монетка в сорок сус рвалась и покатилась по траве по направлению к Жанну Вальжану. Жан Вальжан наступил на нее ногой. Ребенок следил глазами за монеткой и увидел человека. Он не опешил и смело направился к нему. Место было очень пустынное.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 Жан-Вальжан точно оглох. Мальчик схватил его за ворот блуза и принялся трясти. В то же время он силился сдвинуть толстый башмак, подкованный гвоздями, наступивший на его монету. «Я хочу мою монетку! Мою монетку в сорок сул! Ребенок заплакал. Жан-Вальжан поднял голову. Он продолжал сидеть. Глаза его были мутны.